Сразу могла поместиться в рот целая фаршированная тыква. Лежи спокойно, безглазый, без ухи, с куском пирога в руке, а дети твои у тебя на брюхе будут играть в крокет. Спи, не тревожась картинной крови и тем, что пожаром мира поясан, молоком богатой силы коровьи и безмерно богатство бычьего мяса. Если вырежется последняя шея бычья и злак последний с камня серого, ты верный раб твоего обычая, из звезд фабрикуешь консервы. А если умрешь от котлеты и бульонов, на памятники прикажем высечь из стольких-то и стольких-то котлет миллионов твоих 400 тысяч. 1915 год.